Глава 122. Москва. Среда. 16.21. Мотоцикл упал. В этот момент она почувствовала боль. Быть может, в первый раз в жизни. Это была ужасная, настоящая боль. Плечо горело и хотелось закричать, но сдержалась. Она не могла себе позволить показать, что травмирована. Бедро ныло от удара, а ногу придавил мотоцикл. Надо было встать. Она это знала. Где-то слышались голоса. «Полиция». «Черта с два!» Альбина, облокотившись на здоровую руку, вытащила ногу из-под мотоцикла и встала. Вокруг все плыло, как говорят, в тумане. Рядом с мотоциклом она увидела мужчину. Саблин. Это он прыгнул на нее. Но сейчас он пытался прийти в себя. Видимо, сильно ударившись, он не мог встать. Она побежала, прихрамывая и не обращая внимания на боль. Через улицу, в переулок, согнувшись, словно загнанный зверь. «Бежать! Бежать быстрее и дальше!» Сзади она слышала крики «Вой сирен! Шум машин!» «Бежать! Бежать!» Она неслась, что было сил, превозмогая боль. «Вперед! Вперед по переулку!» Куда прятаться она не знала. Сейчас надо было просто уйти подальше. Но, пробежав по улице целый квартал, она поняла, где сможет укрыться. «Да, там ее точно не будут искать».